Глава 16. Арина. «Извращенцы!» — выпалила я после непродолжительного молчания, поболтав в бокале остатки вина на стойке. Лежать на подушках, попивая вкусненькое винишко в компании довольно симпатичного эльфа или кто он там, вполне себе неплохое времяпровождение. И тоска прошла, напоминая о себе лишь отголосками легкой грусти на границе сознания. Но вот молчать при этом... «Увольте». От моего неожиданного заявления Аркенус даже поперхнулся. Отчего у него совсем не аристократично вино пошло носом. Парень не ожидал такой подставы, и на его лице проступили явно несвойственные ему эмоции растерянности и смущения. Это меня позабавило, и я хихикнула. Аркенус тут же состроил надменную каменную рожу, так понимаю что ему привычнее. «Фу, не делай так. Тебе так жуть, как некрасиво» не смогла промолчать, укоризненно покачав головой. «Что не делать?» «Ну вот это все. Я неопределенно пошевелила пальцами перед его лицом, но подобрать нужные слова так и не смогла. «Ай, ладно, сейчас салфетку дам». И даже гордо поднялась, но, похоже, излишне резко, так как перед глазами все вдруг закружилось, а я сама покачнулась и едва не плюхнулась обратно на подушке. Аркенус молниеносно вскочил, и придержал меня, спасая от позорного падения. «Спасибо. Ну, раз ты все равно уже встал, сам исходи за салфеткой», — заявила и умостилась обратно на свое место. Вытянув ноги, полюбовалась своими тапками-зайцами. То ли я к ним уже привыкла, то ли настойка, смешанная с вином, оказалась коварнее, чем я думала, но эти уродцы уже даже вызывали у меня симпатию. «Я могу поинтересоваться», Кому относилась сказанная от тобой ранее фраза? Вежливо поинтересовался Аркенус, снова примостившись рядом со мной. Про извращенцев? Я честно задумалась, но мысли почему-то путались. Закралось смутное подозрение, что мой алкогольный коктейль вышел совсем уж коварным. Но вкусная же, зараза. И с наслаждением сделала еще один глоточек. Ммм... О них самых. «Надо было сразу уточнять, я уже не помню». «Да и разве есть разница?» «Все вы тут извращенцы», — заявила непреклонно, махнув рукой и едва не расплескала драгоценные капли вкуснятины. «И все же, с чего такие выводы?» — невозмутимым тоном в этот раз даже не поперхнулся. «Хм, молодец, быстро учится». «А кто в наше время не извращенец?» «Глубоко в душе все мы такие». «О!» Вспомнила, что я имела в виду. Эльфы ваши извращенцы. И дроу тоже. Одни пьют приторную мерзость, вторые — мерзкую горечь. А нормальные люди, ну и ты тоже, вынуждены смешивать. Выдохнула с возмущением, снова пригубив из бокала. «Осторожнее, оно коварное», — предупредил Аркенус, чуть улыбнувшись. «Да все вы тут коварные. Коварные извращенцы. Во! М-да». Звучит так себе. А самая коварная — это зараза, что перетащила сюда. Знала бы, что все произойдет так быстро и заправду, забрала бы своего дракончика. Как он там, бедненький, без меня? Мне снова стало грустно, и я даже едва слышно всхлипнула. «У тебя был свой дракон?» В голосе эльфа прозвучало сочувствие. «Угу, золотого цвета! Знаешь, как его чешуя сверкала под солнечными лучами?» и коготки перламутровые. А хвост? Ты бы видел этот хвост. Шантар обзавидовался бы. Не Нежился мой дракоши на камнях, а им все любовались. А теперь он там, а я тут. Кому он там теперь нужен? Выдала с горечью и допила остатки коктейля. У вас была привязка? Не переживай. Если ты покинула мир, дракон больше не привязан к твоей ауре и может легко найти себе нового хозяина. Не пропадет. Аркенус принялся яро убеждать меня, проникшись в моей историей. А я постеснялась уточнить, что вздыхаю тут по небольшому куску камня, еще и с отбитым хвостом и кончиком крыла. В голове чуть шумело, а по телу расплывалось приятное тепло. Настроение же и вовсе скакало от пометки «Как же я всех люблю, да дайте мне спокойно умереть». Я вновь перевела взгляд на свои тапки. «Ну, прелесть же!» Нет. «Шантар не заслуживает этой страшной красоты. Я решила, похороните меня вместе с ними». Выдала, приподняв одну ногу для большей наглядности. А эльф снова поперхнулся. Правда, не так эпично, как в первый раз. Всего лишь закашлялся. «Жаль. Хотя нет. Хорошо. А то сам-то так очурится, захлебнувшись вином, а меня кто убивать будет? Да я согласен прямо сейчас закопать эту гадость подальше. Где ты их взяла, кстати?» Притащила из своего мира? поинтересовался он, скривившись при взгляде на мои тапочки. И нечего так зыркать. Мягкие, теплые, удобные. Что еще надо? Да, девка то дала. Му, мымра чернявая! пробормотала, задумчиво покосившись на наполовину полный бокал Аркенуса. Попросить, что ли, чтобы поделился? Да ну, я тогда совсем чудеть начну, лучше не рисковать. Девка, она была здесь! Насторожился властелин, с которого в миг слетел весь флер беззаботности. Угу! Платье мне, кстати, высушило. Никто ведь не дал другое на смену. Согласно угукнула и вновь погрустнела. Как бы заставить Аркенуса все же придушить меня? Ну вот серьезно, без шуток, сложно ему что ли. Я ведь тоже не железная. И что она сказала? Да, ничего толком. Напомнила о моей части сделки, в которой я благополучно погибаю от твоей руки. Высушила платье, открыла дверь и исчезла. Настроение с каждой секундой катилось вниз все быстрее и быстрее. Зачем ей открывать дверь? Еще и этот нудит не к месту. Чтобы я к тебе пошла. Указала направление к лестнице, и все. Я топала по лестнице, топала. А она у вас километровая, честное слово. Еще и темно. Замерзла. Жуть просто. Не, серьезно, Неужели нельзя решить вопрос с отоплением, ну ё-моё? Там парень какой-то от холода и вовсе упал. Я тут же поспешила спихнуть вину за падение парня. Не из-за меня же он рухнул в самом деле. Аркенов кашлянул, стрельнул на меня каким-то странным взглядом, но в остальном остался серьезным. Ты пропустила нужный этаж. Вернее, три этажа. И спустилась туда, где ритуальный зал. — Да? «А я-то думаю, чего коридор показался знакомым?» Пробормотала задумчиво. «Она спустилась с тобой?» — перебил Арк, придвинувшись ко мне чуть ближе. Я хотела было в свою очередь отодвинуться, но жалобный треск подола, на край которого эльф успел уже усесться, заставил меня передумать. «Когда ж это платье дорвется а?» — задолбала уже честное слово. «Ари», — позвал парень, заметив, что я отвлеклась. А кто бы тут не отвлекся на моем месте? Да и этот смотрит так пронзительно. Ну, красивый же, зараза. И глаза маняще блестят, и губы так и приковывают взгляд. Ты меня слышишь?» Я раздраженно вздохнула и посмотрела на него уже более осмысленно. Вот «Бо ты чего, — спрашивается, — пристал. Либо добей, либо помолчи. Хорошо же сидели». «Ладно. О чем это он?» «Я же сказала, исчезла она. А я балахон отобрала». В смысле, одолжила. И в какую-то комнату ввалилась. А то голова болела зверски. Если что, там кто-то уже до меня побывал. И на пол. Ну, это самое. Замялась я, обрадовавшись возможности спихнуть еще одно преступление на кого-то другого. Но, по недоумевающему выражению лица Аркенуса, поняла, что он все равно не в курсе, что там случилось. Не заметил, но и слава всему святому. Забудь в общем. Одна я была. «Одна». «А что?» «На тебя было наложено проклятие. Очень сильное. На смерть», произнес он осторожно, тщательно отслеживая мою реакцию. «Это не проклятие, а болезнь. Да, спасибо, кстати, что ты или твои люди избавили от боли. Давно не просыпалась в таком отличном настроении». Искренне поблагодарила его и улыбнулась, отчего парень даже несколько растерялся. «Пожалуйста», пробормотал Аркенус, И почему-то отвел взгляд. «А как долго будет действовать, не знаешь?» «Ладно, неважно. Слушай, ну серьезно, Убей меня, а? Чего тебе стоит? С твоей репутацией темного мага и тирана ты наверняка убивал не раз». На последней фразе Аркенус вздрогнул, и на его губах появилась горькая усмешка. «Я сказала что-то не то? Обидела? Чёрт, я не хотела, прости». Я испытала искреннее огорчение. В конце концов, сама ведь видела, что из него такой же тиран, как и... Как? Как и из меня. Хотя, кто знает, вдруг из меня получился бы самый настоящий тиран, попади власть в мои руки. Нет, все так. Злобный темный маг, терроризирующий империю. Выдал он вполне будничным тоном, будто сообщал, что работает пекарем. И сейчас мне пора заниматься делами. И так засиделся. Приятно было поболтать. Увидимся позже. И поднялся, мигом став надменным аристократичным снобом, которому так и хотелось плюнуть сзади на камзол. Невозмутимое ледяное выражение лица, осанка, каждый отточенный жест просто кричали, что передо мной на самом деле темный маг и тиран. Но ведь всего несколько минут назад он был совершенно другим. Не мог же он в самом деле расстроиться из-за моих слов? Или я просто напомнила ему о реальности? Отрезвила. А я пробормотала растерянно. «Посиди пока здесь, вскоре кто-нибудь к тебе придет, и новые платьи тоже предоставят». Бросил он холодно и, даже не взглянув на меня, намерился покинуть кабинет. «Я здесь пленница?» — уточнила почти спокойно, испытывая все то же огорчение и, пожалуй, разочарование, что все обернулось именно так. Аркенус обернулся уже у самой двери, и на миг на его губах промелькнула все та же теплая улыбка. «Скорее гостья. Но без права покидать эту комнату без твоего разрешения?» «Догадалась я. По крайней мере, пока. Если чего-нибудь захочется, прикажи, и тебе доставят. Мне правда нужно идти, решить некоторые вопросы. Не скучай. Увидимся позже». Подмигнул мне на прощание и вышел, оставив в полной растерянности. «Не скучай». Хорошо сказать. И Шантар куда-то спетлял, заблудившись в поисках балахона для меня даже вина мне не оставили М -м -м, гады они все темные